Слава шестая. Наталья. Севастьянов привез нас в загородный поселок, где коттеджи, которые открылись моему взору, нужно называть не иначе, как громадными особняками. Особняк Севастьянова располагался вдали ото всех, словно отрекаясь, или точнее сказать, возвышаясь над другими домами и, конечно же, их обитателями. Как это предсказуемо! Его дом был самым большим, самым заметным — и своим величием могу посоперничать с приличным замком. Это был дом, в котором обязательно имеются просторные танцевальные залы, огромные люстры, мраморные полы, дорогая эксклюзивная мебель, огромное количество спален, ванных комнат и прочие помещения, из которых богатые делают игровые и спортивные залы, кинотеатры, библиотеки, оружейные и прочее, прочее, прочее, что пожелает их капризная душа. Стоит отметить пышный сад с отдельным прудом и, в принципе, ухоженную территорию, которая также отличалась размерами. Я уверена, что в этом дворце по-другому мне язык не поворачивается называть этот особняк. Собираются сливки общества на различные торжества и зажигают здесь несколько дней. Определенно, дом Севастьянова был одним из самых больших и красивых в этом коттеджном поселке. Вы, наверное, подумали, что я радуюсь тому факту, что переехала сюда из старенькой хрущевки. Нет, дорогие мои, вы сильно ошибетесь, если так подумаете. Я предпочла бы этому роскошному и важному особняку свою старенькую маленькую квартирку, которую снимала, но в которой я и Диана чувствовали себя комфортно, уютно и защищенно. Там уже появился наш запах. А теперь мне придется привыкать, а точнее — приспосабливаться к новым условиям. Да что там разглагольствовать? Мне было ужасно страшно, да настолько, что в груди все сжималось и давило, живот скручивало, будто в узел. Сердце было не на месте, а интуиция казалось, Сошла с ума и буквально вопила. Опасность, беги отсюда. Да только куда бежать-то? И Диана, я ни за что не оставлю ее здесь одну. И ни за что не брошу, не откажусь от своей малышки. Никогда. Такие невеселые мысли одолевали меня. А ведь у Севастьянова есть еще жена. Как же я забыла о ней. Протяжно вздохнула. Надеюсь, она окажется нормальной женщиной. Зато Диана заинтересованно урчала, глядя в окно. Ребенок. Она познавала мир, и ей все вокруг казалось интересным, поразительным и важным. Малышке явно будет интересно в доме Макара. Зуб даю, но я уверена, что Макар завалит свою дочь всевозможными игрушками. Это хорошо. Помимо игрушек, я уверена, еще и превосходного образования. Самое главное, где они сделают операцию. Только этот факт сдерживал меня и не позволял скатиться в истерику. Да, вы не ослышались, истерику. Потому что появление в нашей жизни Севастьянова — это подобие того, что у меня выбили почву из-под ног. Я теперь всего лишь няня. Боже, это не просто унизительно, это ужасно. Но ради Дианы и того, чтобы быть рядом с ней, я готова на все. Конечно, я мечтала, что Севастьянов всего лишь оплатит малышке операцию, и на этом все. Он благополучно забудет о ребенке и продолжит жить своей идеальной жизнью, со своей идеальной женой, в своем идеальном доме, а нас никогда и не вспомнит. Но это была лишь мечта, мой идеальный вариант развития событий, которому не суждено было сбыться. Автомобиль въехал на территорию дома, и водитель заглушил мотор. «Приехали», — сухо произнес Макар, будто и сама этого не поняла. На встречу вышла точная пожилая женщина в опрятной униформе и произнесла, когда Севастьянов вышел из машины. «Макар Демидович, ваша супруга Инесса Борисовна...» Просила передать вам, как только вы вернетесь, что она сегодня прокачивает чакру Аджну и открывает третий глаз. И просила не шуметь и не беспокоить ее. Нина, пусть она открывает хоть десятый глаз, мне все равно. Но сейчас иди и скажи ей, чтобы немедленно спустилась в гостиную. И пока ты не ушла, познакомься. Это моя дочь, Диана. Севастьяна взял на руки Диану. Я следом выбралась из автомобиля и встала рядом с ним. Малышка тут же юлой завертелась в руках незнакомого мужчины, начала вырываться и тянуться ручками ко мне, скорчив рожицу, словно Севастьянов был самой отвратительной букашкой на свете. И несчастной малышке Диане пришлось оказаться на руках этой противной бяки. А эта молодая девушка, ее тетя и заодно няня, Наталья Александровна, приготовь для них комнату и оповести всех слуг. С этого дня и с этого момента Мой дом должен стать самым безопасным местом для ребенка, поняла меня? Все поняла, Макар Демидвич, произнесла деловым тоном Нина. Если Нина и была обескуражена новостью своего работодателя, или правильнее будет сказать хозяина, о том, что с тех пор в его доме будет жить маленькая девочка его дочь, да еще и с прицепом и ее теткой, она умело не подала виду и, профессионально улыбнувшись, кивнула нам, кинула быстрым взглядом мою малышку и, собственно, меня. И молча удалилась. К машине подошли двое парней и забрали из багажника нашей с Дианы небольшие пожитки. Я взяла только самое необходимое.